Глава 47 Вечер накануне коронации затянулся до самого утра. Первую половину ночи я не могла уснуть от бесконечного потока мыслей, а вторую – от волнения. Меня пятнадцать лет, от моего рождения до появления Феодора, готовили к этому шагу. Но теперь, когда это должно было случиться, меня слегка потряхивало. Сгорали друг за дружкой толстые свечи, обозначая время. До того момента, как я стану королевой, оставалось всего несколько часов. Сразу после коронации состоится торжественный переезд новой королевской династии в королевский замок. Прошло ровно 12 лет с того дня, как я покинула его, и сегодня я наконец-то вернусь. И все мои мысли были там, дома. Я мечтала о возвращении и боялась его». А вдруг там все изменилось, и я ничего не узнаю. Или все осталось точно так же, как было при моем отце, и я сойду с ума от пронзительной боли в груди. Вопросы повторялись друг за другом, как будто бы были звеньями одной замкнутой цепи. И восход солнца я встретила, так и не сомкнув глаз. Но если ночь тянулась бесконечно долго, то утро пролетело в один миг. С самого рассвета в замке герцогского рода Бакры. Началась суматоха. Третий советник, как полководец на поле боя, ежеминутно отдавал десятки приказов. Как всегда, в последний момент вылезло очень много нюансов, которые требовали его внимания. Слуги бегали, как ошпаренные, стремясь исполнить указания главы рода. Я нервничала, потому что мой свекр, пытаясь справиться с волнением, задергал и меня тоже, заставляя в сотый раз повторять порядок церемонии. Его совершенно не убедили мои слова, что сегодня, как и позавчера, мне нужно быть красивой, чтобы вызвать восхищение, стоять молча и никому не мешать. К счастью, коронация в Грелории была торжественным, но очень тихим, я бы даже сказала, семейным мероприятием. Если, конечно, считать многочисленных представителей высоких родов и приглашенных аристократов, занимающих высокое положение в стране, одной семьей. Но, с другой стороны, это не был весь город, как на церемонии представления народу следующего короля. Или королевы, как в моем случае. Официальный ритуал проходил в специальном тронном зале, в который король попадал всего один раз в жизни, во время коронации. Поэтому я ни разу там не была и знала об этом месте только то, что рассказывал отец. Впрочем, в тот день, когда на его голову водрузили корону, Он был подавлен смертью своего отца и взволнован обретением могущества. От этого не слишком хорошо смотрел по сторонам. И запомнил только то, что трон, стоявший в том зале и принадлежавший нашему предку-древнему богу Грилору, был очень старым. Впрочем, это и неудивительно, ведь Грилор покинул этот мир много тысяч лет назад. «Готово!» – третий советник волновался куда больше моего. Он и раньше никогда не отличался румяным цветом лица. Но сегодня выглядел бледным, как покойник. Мы стояли на пороге тронного зала, где меня ожидала корона. Как только солнце будет четко над нами, мы войдем в комнату, и церемония начнется. «Готово!» – кивнула я и улыбнулась. «Не переживайте, господин первый советник, все пройдет хорошо». Он кивнул. Но я видела, мои слова его совсем не успокоили. Я закрыла глаза и вздохнула. Еще немного, и я доберусь до вершины. Не так уж и плохо за 12 лет подняться от нищей поберушки до королевы. Без помощи богов у меня точно ничего бы не вышло. Не зря говорят, что принесшему клятву богам они же и помогают ее исполнить. И я, сама не знаю, почему это делаю, Вдруг обратилась к тому, кого всегда считала своим предком, к Грилору. «Спасибо», – прошептала я тихо. «Спасибо за помощь. Обещаю, я не задержусь надолго. И корону получит тот, кому она принадлежит по праву». «Ты что-то сказала?» Тут же отозвался третий советник. Но я не успела ничего ответить. Двери тронного зала распахнулись. И, опираясь на руку свекра, я вошла в тронный зал. Он и правда был маленький и очень темный. Четыре острых стрельчатых окна на одной из стен были застеклены разноцветными слюдяными пластинами, и дневной свет рассеивался раньше, чем попадал внутрь. Вдоль другой стены, что напротив окна, горели факелы, пачкая чисто отмытые стены и потолки сажей. От открытого огня в зале было немного душно, а может быть, просто сказалось волнение. Но мне вдруг стало тяжело дышать, а перед глазами потемнело от недостатка кислорода, и все расплылось от выступивших слез. Я почти не видела, как мы прошли мимо собравшихся на церемонию гостей, которых было едва ли больше двух десятков, к небольшому возвышению, на котором располагался коронационный трон. Я знала, там три ступеньки, и механически подняла ноги, скорее угадав, чем увидев, когда мы приблизились вплотную к подиуму. еще два шага и разворот. Что-то будто вело меня, заставляя тело двигаться так, как надо. И это был не третий советник, рука которого ощутимо дрожала. И он даже пару раз сбился с шага и запнулся, пока мы встали перед троном. «Уходите!» – шепнула я застывшему рядом со мной свёкру. Он будто бы совсем забыл, что должен отойти и оставить меня одну. Третий советник вздрогнул, судорожно дернул головой и сделал шаг в сторону, как того требовала церемония. Я не могла вытереть выступившие слезы, поэтому пришлось замахать ресницами, чтобы немного подсушить глаза и увидеть, наконец, окружающий мир. Все тревоги и волнения, терзавшие меня на пути к трону древнего бога, куда-то пропали. Я чувствовала себя абсолютно спокойно и уверенно. Кто, если не я, улыбнулась, глядя в застывших передо мной глав высоких родов и самых важных чиновников королевства. Многих из них я знала раньше, но кто-то был мне совершенно незнаком. Выждав положенную паузу, дав время всем прийти в себя, вперед выступил герцог Юрдис, как самый младший из глав высоких родов. Он держал на вытянутых руках подушку из грубого полотна которая символизировала народ, благословивший меня направление. А на подушке сияла золотом и драгоценными камнями корона, символ королевской власти Грилории. Справа от меня неслышно появился герцог Фалжа, старейший представитель высоких родов. Ему выпала честь надеть корону на мою голову, предварительно испросив клятву верности стране и народу. Согласно инструкции которую в меня вбивали все эти дни, сейчас я должна была встать на колени. Обычно короли вставали на одно колено, но я королева. Я уже согнула ноги, чтобы красиво опуститься на пол. Как вдруг в моей голове вспыхнуло воспоминание. Мой отец говорил, что будущий монарх должен преклонить только одно колено, показывая, что будет верен короне но никогда не падет ниц ради того, чтобы владеть ей. И в последний момент я исправилась, коснувшись холодного каменного пола только одной коленкой. Третий советник рядом со мной зашипел, тихо, но очень злобно. Но я даже не шевельнулась. Я была уверена, что все сделала правильно, хотя юбка платья, сшитого специально для коронации, была довольно узкой, и ткань некрасиво натянулась. «Хорошо, что платье полагалось без каких-либо украшений, иначе нашитые на подол камни сделали бы эту позу еще неудобнее». Герцог Фалжа нетерпеливо кашлянул, давая понять, что не может затягивать церемонию и уж тем более прерывать ее из-за того, что будущая королева сделала что-то не так. И торжественно произнес, стараясь говорить как можно громче и четче. «Мы – высокие роды». Получившие по воле древнего бога Грилора силу наделять властью того, кто пришел сюда по воле народа, чтобы заявить свои права на трон и корону его потомков. Эти слова были мне знакомы до единой буквы. Я выучила весь текст еще тогда, когда сама была наследной принцессой. Но сейчас они звучали совершенно по-особенному, отражаясь тысячами отголосков в полумраке тронного зала. И я внимала им, как будто бы слышала впервые. И все остальные тоже замерли, не дыша, чтобы не пропустить ни одного звука. «Готова ли ты, наследница древней крови, править страной, созданной древним богом, согласно ее законам и обычаям?» «Да», — ответила я. Мой голос неожиданно сел и прозвучал тихо и хрипло. И я с трудом удержалась, чтобы не прокашляться но это нарушило бы всю торжественность момента. Меня бросило в жар. Щеки вспыхнули, как будто кто-то поднес ко мне спичку. А между тем герцог Фалжа продолжал. «Готова ли ты, наследница древней крови, в своих суждениях опираться на закон, справедливость и милосердие?» «Да», — сказала я, чувствуя нестерпимое желание приложиться горячим лицом к ледяному полу, чтобы остудиться. Но я прикусила губу и продолжала стоять, чувствуя, как затряслись колени. Что-то было не так. Я не понимала, что происходит. Отец никогда не говорил мне, что одновременно с произнесенными клятвами на шею падают невидимые жернова, заставляя согнуться. Шея и спина болезненно ныли. Теперь у меня дрожали не только ноги, но и руки. В голове голка бухала, а перед глазами... Плавала черно-красная пелена от напряжения. «Готова ли ты, наследница древней крови, принести клятву верности древнему богу Грилории и стране, которую он назвал своим именем?» «Да», — выдавила я еле слышно. Меня колотило. Я чувствовала, что еще немного, и я просто рухну без сил. «Почему отец не сказал, что это настолько трудно?» Не мог же он забыть о невыносимой тяжести, которую я сейчас ощущала на своих плечах. И тут до меня вдруг дошло. Он мог и не испытывать ничего подобного. Ведь он на самом деле был наследником древнего бога. А я, в отличие от него, была самозванкой. Я прикусила губу. Нет, я не отступлю, я не сдамся. Я столько прошла, я столько сделала для того, чтобы оказаться здесь. И я выдержу. Выдержу все, что угодно. Я с трудом из последних сил выпрямилась. Из прокушенной губы текла кровь. Но я смогла сказать громко и четко. Так, чтобы услышали все, кто был сейчас в тронном зале. Клянусь всеми богами, что буду верна богине, ее сыну-древнему богу Грилору, и стране, которую он назвал своим именем. Герцог Фалжо удовлетворенно кивнул медленно поднял корону с подушки, которую поднес герцог Юрдис, и торжественно опустил ее на мою голову. Зрители захлопали и радостно заорали, приветствуя новую королеву. А я думала только о том, чтобы не грохнуться в обморок здесь и сейчас, потому что корона сжала мою голову железными тисками. Боль была такой сильной, что я на какой-то короткий миг потеряла сознание. Наконец, Крики, остановленные взмахом руки герцога Фалжа, стихли. И все снова замерли, глядя на меня. А я, плавая в густом мареве боли, вспомнила, что сейчас должна встать, сделать три шага назад и сесть на трон. Медленно и красиво. А потом третий советник должен будет выступить со своей красивой речью и поблагодарить всех за оказанное доверие. Поднималась я медленно задержав дыхание, чтобы не тратить силы. Проклятые невидимые жернова, гроздью висевшие на моей шее, с каждым мгновением становились все тяжелее и тяжелее. Все тело ныло от напряжения, живот неприятно тянуло. Я не боялась за хуру, Я знала, богиня никому не позволит навредить моей дочери. Даже своему сыну, который прямо сейчас ли испытывал меня на стойкость, То ли хотел изгнать из тронного зала, не позволяя занять трон, который не должен был мне принадлежать. Ведь во мне не было ни капли древней крови. Шаг. Второй. Я почти ничего не видела и не слышала. Все мое существо было сосредоточено на том, чтобы сделать три положенных шага и не сдохнуть. Вкус крови во рту стал нестерпимым. Я сглотнула и ощутила, как густая вязкая слюна проходит по горлу царапая пищевод, будто я проглотила горсть стекла. Третий. Медленно, на последних каплях силы и воли, я царственно опустилась на трон, держа спину прямо и глядя перед собой. Положила руки на подлокотники. Вот и все. Церемония, по большому счету, была закончена. Речь третьего советника была его инициативой, а не обязательным атрибутом коронации. Ладонь стала влажной. Кажется, я рассекла кожу одним из металлических украшений на подлокотнике трона. И в этот самый момент все пропало. Исчезла тяжесть, тянущая меня вниз. Ушел жар. Корона перестала сжимать голову. И только мокрая от пота спина подтверждала, что все это мне не привиделось. И кровь, вкус которой я все еще чувствовала во рту. Аристократы снова закричали, приветствуя королеву. Я улыбалась и дышала. Еще никогда мне не было так хорошо. Хотя тело до сих пор бело мелкая дрожь от перенапряжения. Пока третий советник говорил, воздействуя на людей своей новой магией, я отдыхала и осторожно оглядывалась по сторонам. Кажется, древний бог Грилор принял мои клятвы и позволил править от его имени. Или это был магический артефакт, под действие которого я попала. Трон древнего бога Грилора был из того же похожего на кость материала, что и рок нюня, перо господина Элдия и цветок Южина. Разгадка, как всегда, оказалась довольно простой.